Глава 37. Ни парикмахера, ни платья, ни кареты. Если бы госпожа Дюбари явилась в большую парадную залу из своих версальских апартаментов, это было бы воспринято как проявление дурного вкуса. Впрочем, Версаль беден средствами для подготовки к столь торжественному событию. И, наконец, самое главное, так было не принято. Представляющиеся ко двору Приезжали с помпой, словно иностранные посланники, либо из своего Версальского особняка, либо из своего Парижского дома. Госпожа Дюбари в качестве отправного пункта выбрала свой Парижский дом. В одиннадцать утра она уже была на улице Велуа вместе с графиней Биарнской, которую держала под замком, когда не имела возможности удерживать ее своей улыбкой, и которые чуть ли не ежеминутно умощали рану всяческими сокровенными снадобьями, какие только могли предоставить медицина и химия. Со вчерашнего вечера Жан, Дюбари, Шон и Дореа были в трудах, и тот, кто не видел их за этими трудами, даже представить не способен, какой властью может обладать золото и сколь могуществен человеческий гений. Одна обеспечивала парикмахера, вторая подгоняла швей, а Жанну, которому был отведен департамент карет, было вменено, кроме того, в обязанности надзирать за парикмахерским и портновским ведомствами. Сама же графиня, занимавшаяся цветами, бриллиантами и кружевами, рылась в ларцах и чуть ли не ежечасно получала из Версали депеши, где сообщалось, что был отдан приказ осветить салон королевы и что пока ничего не изменилось». Жан Дюбари явился в четыре, бледный, возбужденный, но сияющий. — Ну что? — набросилась на него графиня. — Все будет готово. — Как с парикмахером? — Я встретил у него Дорея, Мы обо всем договорились. Я дал ему пятьдесят луидоров. Ровно в шесть он обедает здесь, так что тут можно быть спокойным. — А платье? — платье будет просто чудо. Там присматривает Шон. Двадцать шесть портных нашивают жемчуга, ленты и отделку. Эту чудовищную работу делают на каждом куске отдельно, и если бы платье заказал кто-нибудь другой, а не мы, дело заняло бы неделю. — Как это на каждом куске? — удивилась графиня. — А вот так, сестричка, платье шьется из тринадцати выкроенных кусков ткани. На каждый кусок две швии. Одна слева, а другая справа нашивают украшения и камни и соединяются в центре. «Там работы еще на два часа. В шесть вечера платье будет у вас». «Вы уверены, Жан?» «Вчера вместе с моим инженером я провел подсчет стежков. На каждом куске 10 тысяч стежков, по пять тысяч на швию». «При такой плотной ткани женщина тратит на стежок 5 секунд, то есть делает 12 стежков в минуту, 720 в час, 7200 за 10 часов». «2200 я сбросил на то, что швиям необходимо и отдохнуть, и что они могут не туда ткнуть иголкой, но все равно мы имеем в запасе 4 часа». «Ну а карета?» «Вы же знаете, за карету отвечаю я». Сейчас в большом сарае, натопленном до 50 градусов, на ней сохнет лак. Это прелестнейший экипаж с двумя сиденьями, рядом с которым, можете быть уверены, кареты, посланные навстречу до покажутся полным убожеством. Кроме гербов и боевого клича «Дюбари» стоим впереди, занимающих четыре панели, я верил изобразить на одной боковой панели целующихся голубков, а на другой — сердце пронзенной стрелой и все это в окружении луков, колчанов и факелов. «У Франсиана уже стоит очередь, чтобы посмотреть на нее. Ровно в восемь она будет здесь». Тут как раз возвратились Шон и Дореа. Обе подтвердили сведения Жана. «Благодарю вас, мои славные лейтенанты», — сказала графиня. «Сестричка, у вас усталые глаза», — заметил Жан. «Поспите часок, наберитесь сил». «Спать? Вот уж нет». «Спать я буду сегодня ночью, а очень многие не смогут похвастаться этим». Пока у графини шли все эти приготовления, по городу разошелся слух о предстоящем представлении. При всей своей праздности и кажущемся равнодушии, парижане сто крат более охочи до сплетен новостей, чем жители любого другого города». Никто не был так хорошо осведомлен о придворных и об их интригах, как зевака XVIII столетия, даже если он никогда не был допущен до лицезрения придворных увеселений и мог любоваться только иероглифическими изображениями на каретах, да по ночам таинственными ливреями лакеев скороходов. В ту пору нередкостью было, что того или иного придворного вельможу узнал весь Париж. На спектаклях, на променадах двор играл главную роль и господин Доришелье, восседающий на табурете на сцене в итальянской опере, и госпожа Дюбари, разъезжающая в карете, которая своим великолепием затмевала карету покойной королевы, привлекали такое же внимание публики, как в наши дни любимый актер или обожаемая актриса. К известным людям проявляли большой интерес – Весь Париж знал госпожу Дюбари, которая охотно демонстрировала себя в театре, на прогулке, в магазинах, что, кстати, свойственно богатым, молодым и красивым женщинам. Кроме того, ее знали благодаря портретам, карикатурам и самору. Словом, история с ее представлением ко двору вызывала в Париже интерес, пожалуй, не меньше, чем при самом дворе. В тот день было большое столпотворение на площади у поля рояля, Но, и тут мы искренне просим извинений у философии не за тем, чтобы увидеть господина Руссо, играющего в шашки в кафе регенства, а чтобы поглазеть на фаворитку, ее великолепную карету и несказанной красоты платье, о которых шло столько толков. Слова Жана Дюбари «Мы дорого обходимся Францией» имели глубокий смысл, и совершенно ясно, что Франция, которую представлял Париж, Желала насладиться зрелищем, за которое она так дорого платила. Госпожа Дюбари прекрасно знала свой народ, потому что французский народ был в гораздо большей степени ее народом, чем народом королевы Марии Лещинской. Она знала, что он любит, когда его ослепляют роскошью, а поскольку у нее характер был добрый, она старалась, чтобы зрелище полностью соответствовало расходам. Вместо того, чтобы лечь спать, как ей посоветовал деверь, она между пятью и шестью приняла молочную ванну, а в шесть, предавшись заботам горничных, стала ждать парикмахера. Не нужно обладать большой эрудицией, чтобы рассказывать об эпохе, столь хорошо известной в наши дни и, можно сказать, почти что современной нам, об эпохе, которую большинство наших читателей знают не хуже, чем мы. И тем не менее, будет вполне уместно отметить, особенно сейчас, что создание прически госпожи Дюбари требовало труда, времени и таланта. Представьте себе сложное сооружение, предвестие тех зубчатых замков, которые строили у себя на головах придворные дамы молодого короля Людовика XVI, как если бы в ту эпоху все должно было стать предзнаменованием, как если бы легкомысленная мода – Эхо социальных страстей, роющих яму под ногами всего, что было или казалось великим, повелело женщинам-аристократкам, которым осталось слишком мало времени наслаждаться своими титулами, возвещать о наличии он титулов своими головами, как если бы пророчество еще более мрачное, но тем не менее верное, они возвещали, что раз уж им осталось так недолго носить головы на плечах, следует их украшать пусть даже чрезмерно, лишь бы только как можно более возвысить над головами простонародья. Чтобы завить красивые волосы, поднять их с помощью шелкового валика, уложить на каркасе из китового уса, испещрить драгоценными камнями, жемчугами, цветами, напудрить снежную пудрой, придающей глазам блеск, а коже свежесть. И, наконец, чтобы гармонично сочетать все эти тона – кожи, перламутра, рубина, опала и многокрасочные цветы самых разных форм, нужно было быть не только великим художником, но и человеком величайшего терпения. Вот почему наравне со скульпторами парикмахеры, единственные из всех ремесленников, имели право носить шпагу. Все это может послужить объяснением и тому, что Жан Дюбари дал придворному Куаферу 50 луидоров и опасением, как бы великий Любен, придворный парикмахер в ту пору звался Любен, не опоздал или, не дай бог, оказался не в ударе. Опасения вскоре подтвердились. Пробило шесть, а Куафер не явился. Потом половина седьмого, потом без четверти семь. И лишь уверенность, что столь значительный человек, каким был господин Любен, Просто обязан заставить себя ждать, еще не давал угаснуть слабой надежде в лихорадочно бьющихся сердцах. Но уже пробило и семь. Викон забеспокоился, как бы обед, приготовленный для куафера, не остыл, что, несомненно, вызвало бы неудовольствие великого художника. Он послал к нему слугу с извещением, что суп ждет. Лакей вернулся через пятнадцать минут. Одни лишь те, кому приходилось дожидаться в подобных обстоятельствах, знают, сколько секунд вмещаются в четверти часа. Лакей разговаривал с самой госпожой Любен, которая заверила, что господин Любен недавно выехал, а поскольку домой он не возвращался, можно быть уверенным, что сейчас он в дороге. — Ладно, подождем, — сказал Жан Дюбари, — может, у него что-то случилось с экипажем? «Да, пока ничего страшного», — заметила графиня. «Я могу причесываться наполовину одетая. Представление состоится ровно в десять. У нас еще три часа, а до Версаля мы вполне домчимся за час». «А пока, Шон, покажи-ка мне мое платье. Это меня немножко отвлечет». «А где Шон?» «Шон, где платье?» «Сударыня, платье еще не прибыло», — сообщила Дорея. «И ваша сестра минут десять назад сама поехала за ним». «О!» воскликнул Дюбари. «Я слышу стук колес! Должно быть, подкатила наша карета!» Виконт ошибся. Это возвратилась Шон, причем в своей карете, запряженной парой взмыленных лошадей. «Где платье?» — крикнула госпожа Дюбари Шон, когда та была еще в вестибюле. «Где мое платье?» «Как? Его еще не привезли?» — испуганно спросила Шон. «Нет». «Ну, да ничего», — успокаивая себя, продолжала Шон, — «оно не запоздает. Мастерица, когда я поднялась к ней, сообщила, что только-только отправила его в Фиакре вместе с двумя швиями, чтобы они подогнали платье на вас. Конечно, она живет на улице Бак, а Фиакр все-таки медленнее наших лошадей». «Да-да, несомненно», — подтвердила Шон, хотя в ней уже зародилось некоторое беспокойство. «Виконт!» — промолвила госпожа Дюбари. — А не стоит ли вам немедленно послать за каретой, чтобы хоть тут нас не поджидали сюрпризы? — Вы правы, Жанна, — согласился Виконт и, отворив дверь, крикнул. — Эй, отправьте кого-нибудь к Франсиану за каретой, да возьмите свежих лошадей, чтобы там их и запрячь. Кучер с лошадьми отбыл. Не успел смолкнуть стук копыт, как вошел Самор с письмом. — Письмо хозяйки Бари, — объявил он. — Кто его доставил? «Мужчина! Что за мужчина? Кто такой?» «Мужчина верхом на коне!» «А почему он вручил его тебе?» «Потому что Самор стоял в дверях!» «Ну что толку расспрашивать его графиня? Лучше прочтите!» — сказал Жан. «Вы правы, Виконт!» «Хоть бы в этом письме не было никаких неприятностей!» — пробормотал Жан. «Наверное, это какое-нибудь прошение его величеству!» — предположила графиня. «Да нет, прошения складывают не так!» «Вот уж поистине, Виконт, если вы умрете, то явно от страха», — заметила улыбаясь графиня. Она сломала печать. Пробежав глазами первой строчки, госпожа Дюбарии спустила душераздирающий крик и почти без чувств рухнула в кресло. «Ни парикмахера, ни платья, ни кареты!» — простонала она. Шон бросилась к графине, Жан схватил письмо. Написано оно было прямым, мелким почерком, явно женским. Письмо гласило. «Сударыня, будьте начеку. Сегодня вечером вы не получите ни парикмахера, ни платья, ни кареты. Надеюсь, что предупреждение это поспеет вовремя. Не желая принуждать вас к благодарности, не подписываюсь. Если хотите, догадайтесь сами, кто ваша искренняя подруга». «Вот он, последний удар!» — вскричал Жан Дюбари. — Раны Христовы! Нет, я кого-нибудь убью! Не будет парикмахера! Клянусь спасением души, я выпущу кишки этому подлицу Любену! И вправду бьет половину восьмого, а его все нет! Проклятье! Мерзавец! И Дюбари, которому в этот вечер не надо было представляться, вцепился себе в волосы и привел их в изрядный беспорядок. «Господи, главное — платье!» — воскликнула Шон. «Парикмахера мы сумеем найти!» «Да что вы несете? Где и какого вы найдете парикмахера? Убили! Дьявол бы меня побрал! Зарезали! Тысячи чертей!» Графиня не произнесла ни слова, но зато испускала такие скорбные вздохи, что они право разжалобили бы даже шуазелей, если бы тем довелось их услышать. «Погодите, погодите, давайте успокоимся!» — предложила Шон. «Поищем парикмахера, поедем к мастерице и узнаем, что произошло с платьем!» «Ни парикмахера, ни платья, ни кареты!» — повторяла графиня умирающим голосом. «Действительно, кареты тоже нет!» — воскликнул Жан. «Она до сих пор не приехала, ведь уже должна была стоять здесь!» «Графиня, это заговор!» «Неужели Сартин не прикажет арестовать заговорщиков, а Мопу не велит их вздернуть? «Неужели их сообщников не сожгут на Гревской площади? «Я желаю сам колесовать парикмахера, портниху пытать калеными щипцами, а с содрать кожу!» Тем временем графиня пришла в себя, но результатом этого было только то, что она со всей ясностью увидела ужас своего положения. «Все, теперь я погибла» пробормотала она, «люди, сумевшие подкупить Любена, достаточно богаты, чтобы удалить из Парижа всех хороших парикмахеров. Найти удастся только болванов, неумех, которые посекут мне все волосы, а платье, мое несчастное платье, а новая карета, при виде которой все должны были сдохнуть от зависти». Жан-Дюбари ничего не ответил, страшно вращая глазами, Он метался по комнате, и всякий раз, когда на его пути оказывался какой-нибудь предмет обстановки, разбивал его на куски, а ежели обломки казались ему слишком крупными, яростно топтал их ногами, превращая в прах. Во время этой сцены отчаяния, которое распространилась из будуара на передней комнаты, а оттуда на двор, так что лакеи, ошалевшие от десятков разных и к тому же противоречивых приказаний, вбегали, выбегали, метались туда и сюда и сталкивались друг с другом. Из кабриолета вылез молодой человек в кафтане яблочно-зеленого цвета, атласном камзоле, фиолетовых панталонах и белых шелковых чулках прошел в калитку, которую никто не охранял, пересек двор, перескакивая на цыпочках с булыжника на булыжник, поднялся по лестнице и постучался в дверь туалетной комнаты. Жан в это время топтал кофейный набор северского фарфора, который он зацепил полой кафтана как раз тогда, когда уворачивался от падающей на него большой японской вазы, сбитой ударом его кулака. И тут в дверь три раза постучали. Негромко, сдержанно, вежливо. Все замерли, не произнеся ни слова. Каждый был в таком напряжении, что даже не решался спросить, кто там. «Прошу прощения», — раздался незнакомый голос, «но я хотел бы поговорить с ее сиятельством графиней Дюбари». «Сударь, так в дом не положено входить!» — завопил швейцар, прибежавший по следу вторгнувшегося, дабы воспрепятствовать ему проникнуть еще дальше. «Минутку, минутку», — произнес Жан Дюбари, — «хуже, чем есть, уже не будет. Что вам угодно от графини?» И он распахнул дверь столь мощным движением руки, что вполне мог бы вышибить ворота Газы. Примечание. Имеется в виду эпизод, описанный в Ветхом Завете. Судей, глава 16, стих 4, когда Самсон ночью выломал ворота филистимского города Газы вместе с вереями и унес их на гору. Конец примечания. Пришелец избежал удара дверью, отскочив назад, и тут же согнулся в поклоне. «Сударь», — сказал он, — «я хотел бы предложить свои услуги ее сиятельству графине Дюбари, которая, как я понимаю, готовится к церемонии». «Какого же рода услуги?» «В соответствии с моей профессией». «А какова ваша профессия?» «Я парикмахер». «Вы...» «Парикмахер!» — вскричал Жан, бросаясь на шею молодому человеку. «Входите же, мой друг, входите!» «Милости просим! Милости просим!» — повторял Шон, заключая изумленного незнакомца в объятия. «Парикмахер!» — воскликнула госпожа Дюбари, воздев руки к небу. «Парикмахер! Нет, вы ангел небесный, сударь! Вас прислал Любен?» «Меня никто не присылал». Я прочитал в газете, что ее сиятельство графиня сегодня вечером будет представляться ко двору. И подумал, а вдруг у графини нет парикмахера? Это, конечно, невероятно, но вполне возможно. И вот я пришел. «Как вас зовут?» — уже чуть холоднее спросила графиня. «Леонар, ваше сиятельство». «Леонар? Вы не пользуетесь известностью?» «Пока нет, но если ваше сиятельство примет мои услуги, завтра меня будут знать все». — Хм, хм, — хмыкнул Жан, — причесывать — дело весьма тонкое. — Если ее сиятельство сомневается во мне, я ухожу, — произнес молодой человек. — Понимаете, у нас нет времени попробовать, — объяснила Шон. — Да незачем пробовать, — с неподдельным энтузиазмом воскликнул молодой человек, обойдя вокруг госпожи Дюбари. — Я уже знаю, что нужно, чтобы прическа графини привлекала все взоры. «Я сейчас посмотрел на ее сиятельство и придумал одну хитрость, которая, убежден, произведет великолепный эффект». И он сделал жест, исполненный такой уверенности, что почти поколебал графиню и возродил надежду в сердцах Шон и Жана. «Будь что будет», — промолвила графиня, покоренная самоуверенностью молодого человека, принявшего стойку в пору только самому великому Любену. «Но прежде всего мне нужно посмотреть платье ее сиятельства, чтобы подобрать соответственные украшения прически!» «Ах, платье! Мое платье!» Горестно воскликнула госпожа Дюбари, возвращенная к ужасной реальности. Жан хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл!» — ахнул он. «Представляете, сударь, какую подлость подстроили нам! Похитили и платье, и портниху, короче, все!» «Ах, Шон, дорогая Шон!» и, устав рвать на себе волосы, Жан всхлипнул. — Шон, может, ты съездишь к ней? — предложила госпожа Дюбари. — А что толку? — ответила Шон. — Она же поехала к нам. — Увы, — шепнула графиня, упав в кресло. — Зачем мне парикмахер, если нет платья? В этот момент зазвенел колокольчик у калитки. Швейцар, Боясь, как бы кто-нибудь снова не вторгся, как это только что случилось, закрылся на все засовы и запоры. «Звонят», — сообщила госпожа Дюбари. Шон бросилась к окну. «Картонка!» — крикнула она. «Картонка?» — переспросила графиня. «Ее внесли?» «Да». «Нет. Передали швейцару». «Бегите, Жан! Умоляю вас, быстрее бегите!» Жан Дюбари кубарем скатился с лестницы, раскидал лакеев и и вырвал картонку из рук швейцара. Шон наблюдала за ним из окна. Жан открыл крышку, сунул в картонку руку и издал ликующий вопль. В картонке лежало платье из китайского атласа, украшенное искусственными цветами и кружевами несметной цены. «Платье! Платье!» кричала Шон, хлопая в ладоши. «Платье!» повторила госпожа Дюбари, чуть не решившись чувства от радости, точь-в-точь, точь, как совсем недавно от горя. «Говори, скотина, кто тебе вручил картонку?» — допытывался Жан у швейцара. «Женщина, сударь! Какая женщина? Я ее не знаю. Куда она подевалась? Сударь, она сунула мне картонку в калитку, крикнула для графини, села в кабриолет, в котором приехала, и кони с места взяли в галоп «Ну ладно», — сказал Жан, — «платье есть, а это главное». «Жан, поднимайтесь!» — крикнула ему Шон. «Сестра умирает от нетерпения!» «Берите!» — сказал Жан. «Разглядывайте, любуйтесь, восхищайтесь тем, что нам не спослано на небом!» «Но оно не подойдет мне и не может подойти. Оно сшито не на меня. Господи, какое несчастье! Кстати, оно прелестно!» Шон быстрехонько сняла мерку. «Длина та же!» — сообщила она. «И тот же объем талии!» «Восхитительная ткань!» — воскликнул Жан Дюбари. «Невероятно!» — заявила Шон. «Это ужасно!» — бросила графиня. «Совсем напротив!» — не согласился Жан. «Это доказывает, что у вас наряду с жестокими врагами есть и преданные друзья». «Нет, то не может быть друг!» — возразила Шон. «Иначе как бы он узнал, что замыслили против нас? Это какой-нибудь сильф или гном? Да хоть сам дьявол!» — воскликнула госпожа Дюбари. — Мне все равно, лишь бы он помог мне одолеть Грамонов. Даже дьявол не может быть так злобен, как они. — А теперь знаете, что я думаю? — сказал Жан. — Что? — Что вы вполне можете доверить голову этому господину. — Откуда у вас такая уверенность? — Черт побери, его предупредил тот же самый друг, что прислал нам платье. — Меня? — с простодушным удивлением спросил Леонар. — Да ладно, хватит. Но ну, признайтесь, сударь, эта история с газетой — комедия!» «Да нет, Виконт, это чистая правда!» «Ну, признайтесь же!» — настаивала графиня. не у меня в кармане эта газета. Я захватил ее для попельоток!» И молодой человек действительно извлек из кармана газету, в которой было объявлено о представлении. «Давайте к делу!» — сказал Шон. «Пробило восемь!» — О, у нас масса времени, — заявил парикмахер, — ведь ее сидятельству хватит часа, чтобы доехать. — Да, если у нас будет карета, — сказала графиня. — А ведь и правда, черт бы подрал меня, — спохватился Жан. — Этот каналья Франсиан до сих пор не приехал. — Разве нас не предупредили, — заметила графиня, — что не будет ни парикмахера, ни платья, ни кареты. — И разве они не добились своего? — поддержала графиню Шон. — Нет, — отрезал Жан, — и вот перед вами доказательства. — Но карета, карета, — настаивала графиня. — Она становится у ворот. Швейцар пойдет открывать. — Да вон он и впрямь открывает. Э, да это не как каретный мастер. Действительно, почти в ту же минуту в салон бочком вошел мэтр Франсиан. На лице его был написан ужас. — Господин виконт. — вскричал он. — Карета ее сиятельства направлялась сюда, как вдруг на углу улицы Траверсьер ее остановили четверо мужчин, сбросили на землю моего старшего приказчика, которого я послал сопровождать карету, и, погнав лошадей вскачь, увезли ее по улице Сен-Никес. — А что я вам говорил? Что я вам говорил? — повторял сияющий от удовольствия Жан Дюбари, даже не думая подняться с кресла, в которое он уселся, когда увидел вошедшего каретного мастера. — Но ведь это же грабеж! — возмутилась Шон. — Жан, ну предпримите же что-нибудь! — Предпринять? А что? — Поищите карету! У нас тут остались только загнанные клячи и грязные кареты. Жанна не может ехать в Версаль ни в одной из этих колымак! — Тот, кто усмиряет ярость морских валов, «Кто дает пищу птицам небесным, кто посылает нам такого парикмахера, как этот господин, и платье вроде этого не бросит нас на полпути без кареты», — заявил Жан. «Слышите, карета как раз подъезжает», — сообщила Шон. «И даже останавливается», — подхватил Жан. «Да но не въезжает», — бросила госпожа Дюбари. «Не въезжает, это верно», — согласился Жан, но тут же метнулся к окну, распахнул его и заорал. «Бегом, черт вас возьми! Бегом не то опоздайте! Да скорее вы! Мы должны хотя бы узнать, кто наш благодетель!» Все лакеи и слуги побежали, сломя голову, но было уже поздно. У ворот стояла карета, обитая изнутри белым атласом и запряженная двумя великолепными лошадьми гнедой масти. Ни кучера, ни лакеев на запятках не было — Лошадей держал под усы обычный посыльный. Человек, правивший лошадьми, дал посыльному 6 ливров, после чего убежал в направлении фонтанного двора. Принялись исследовать дверцы кареты, но гербы на них были кем-то наскоро закрашены, а вместо них изображены розы. Похищение кареты и замена похищенной все заняло не больше часа. Жан велел завести карету во двор, Самолично запер ворота, а ключ взял себе. После этого он поднялся в туалетную комнату, где парикмахер готовился дать графине первые доказательства своего искусства. — Сударь! — воскликнул Жан, сжимая руку Леонару. — Если вы не скажете нам, кто наш добрый гений, если не сообщите ему о нашей вечной благодарности, то, клянусь... «Осторожней, господин Виконт», — спокойно прервал его молодой человек, — «вы оказываете мне честь с такой силой сжимать мою руку, что она может занеметь, а мне ведь предстоит причесывать графиню». Однако время нас торопит, пробила половину девятого. «Отпустите его, Жан, немедленно отпустите!» — закричала графиня. Жан рухнул в кресло. «Это чудо! Поистине чудо!» — пробормотала Шон. «Платье как будто на Жанну сшито. Только спереди на дюйм длиннее, но за десять минут мы это исправим». «А карета, как она? Приличная?» — осведомилась графиня. «В самом изысканном вкусе», — сообщил Жан. «Я влезал в нее. Она обита белым атласом и надушена розовым маслом». «Значит, все прекрасно!» Воскликнула госпожа Дюбари, хлопая в ладоши. Приступайте, господин Леонар, и если вы хорошо причешете меня, считайте, что ваша карьера обеспечена. Леонар не заставил повторять дважды. Он завладел головой госпожи Дюбари и уже первым взмахом гребня выказал незаурядный талант. Исполняя сей важный труд, он продемонстрировал быстроту, точность, вкус Поразительное понимание соответствия душевных и физических особенностей. Спустя сорок минут госпожа Дюбари вышла из его рук сто крат обольстительнее богини Афродиты, поскольку, будучи не менее прекрасна, была не столь обнажена. Вот он наложил последний штрих на свое великолепное произведение, проверил его прочность, попросил воды помыть руки — Почтительно поблагодарил Шон, который от радости прислуживал ему е, словно монарху, и хотел уже удалиться. «Знаете же, сударь», — объявил ему Викон Дюбари, — «я столь же упорен в дружбе, как и во вражде. Надеюсь, теперь вы соблаговолите сказать мне, кто вы». «Вы уже все знаете, сударь? Я дебютирую, а зовут меня Леонар». «Дебютируете? Господи! Да вы уже превзошли мастера, сударь!» «Вы будете моим куафером, господин Леонар», — сказала графиня, любуясь собой в маленьком ручном зеркале, «и я буду вам платить за каждую парадную прическу пятьдесят луидоров». «Шон, отсчитай господину Леонару сто луидоров, пятьдесят ему пойдут как наградные». «Ваше сиятельство, я ведь вам уже сказал, что вы сделаете мне репутацию». «Нет-нет, вы будете причесывать только меня». «В таком случае, ваше сиятельство, оставьте себе ваше стол идоров, заявил Леонар. «Я предпочитаю свободу, ведь именно ей я обязан чести сделать вам сегодня прическу. Для человека свобода — первейшая из благ». «Парикмахер-философ», вскричала Жанна Дюбари, воздев руки к небу: "Куда мы катимся? Господи Боже мой, куда мы катимся?" "Хорошо, дорогой господин Леонар, не намерен ссориться с вами, потому примите эти столу идолов и свято храните свою тайну и свободу. В карету, графиня, в карету!" Слова эти относились уже к чопорной и разряженной в пух и прах графине Биарнской, которую извлекли из ее комнаты, как только покончили с туалетом госпожи Дюбари. «Осторожней, осторожней!» — приговаривал Жан четырем лакеем, тихонько сносившим графиню Биарнскую по лестнице. «Если она хоть раз застонет, я из вас душу выну!» Пока Жан надзирал за этой тонкой и важной операцией, в которой Шон принимала участие в качестве лейтенанта, госпожа Дюбари обернулась, ища Леонара. Но Леонара нигде не было. «Куда же он подевался?» — пробормотала госпожа Дюбари, которая еще не вполне пришла в себя после стольких чудес, одно за другим свалившихся на нее. «Куда подевался?» исчез сквозь пол или потолок, как и положено духом. «Берегитесь, графиня, как бы ваша куафюра не превратилась бы в паштет из дроздов, платье в паутину, а мы не прикатили бы в Версаль в тыкве, запряженной парой крыс». И предостерегший таким образом госпожу Дюбари, Викон Жан тоже влез в карету, где уже сидела графиня Биарнская и ее счастливая крестница.